«Думаю, нам лучше отойти», — заговорил было Масклин, когда отбрасываемая падающим листом тень метнулась в их сторону, и тут его накрыло с головой. Конечно, это был всего лишь клочок бумаги, но не нужно забывать, что Номы — крошечные существа. К тому же он падал с определенной высоты, и потому обладал достаточной силой, чтобы свалить Масклина с ног». Куда более удивительно было то, что, падая, Масклин успел прочесть два слова — «Арнольд Лимитед». Глава третья. Статья первая. И стали они ждать доброго знамения от Арнольда Лимитеда, основателя с 1905 и явилось им знамение. Статья вторая. И один из них сказал, «Да, но это всего лишь совпадение». Статья третья. Но другие сказали, «Даже совпадение может быть знамением». Книга Номов. Знамение. Глава вторая. Статьи с первой по третью. Масклин еще не решил для себя окончательно... Существует ли «Арнольд Лимитед», основатель с 1905 в действительности или нет? Универсальный магазин, разумеется, до того, как его снесли, поражал воображение своими движущимися лестницами и прочим, и прочим. Если его создал не «Арнольд Лимитед», то тогда кто же? Оставалось предположить только одно — «люди». В отличие от большинства номов, Масклин отнюдь не считал людей глупцами. Какими бы неповоротливыми верзилами они ни казались, в них чувствовалась некая всесокрушающая сила, их вполне можно обучить несложным действиям. С другой стороны, Масклин понимал, что окружающий мир огромен, возможно, он простирается на многие мили и полон всякой сложной всячины, вряд ли одному Арнольду Лимитеду под силу создать такую громадину. Поэтому Масклин решил пока ничего на этот счет не решать, в надежде, что если даже Арнольд Лимитед, основатель, с 1905-го и существует, то ему нет ровно никакого дела до Масклина. Так рассуждал Масклин. Но в том-то и беда, что если сам ты не хочешь прийти к решению, обязательно находится кто-то, наровящий сделать это за тебя». Упавший с неба выцветший газетный лист осторожно расстелили нау в одном из старых сараев. Он был испечрен словами, большую часть которых мог прочесть даже Масклин. Однако Гримма и та вынуждена была признать, что смысл целого недоступен ее пониманию. Взять хотя бы фразу «проверка на сейсмоустойчивость» под огнем школьной критики. Она несла в себе немало таинственного, равно как и скандал «Респонденты против налогов» или «Играйте в суперлотерею газеты вечерней Сплинбери». Впрочем, разгадку этих головоломок можно было отложить до лучших времен. Пока же все взоры были прикованы к небольшой заметке, набранной шрифтом помельче, где каждое слово было в среднем размером снома. Над текстом помещался заголовок «Сегодня в мире». «Видимо, речь идет о событиях в мире», — пояснила Грима. «Правда?» — хмыкнул Масклин. А дальше написано вот что. «Любитель приключений». Герой кругосветных вояжей, повеса и миллионер Ричард Арнольд на будущей неделе вылетает в солнечную Флориду, чтобы присутствовать при запуске арнсат 1 Первого спу... Грима запнулась. Спутника связи, созданного группой компаний «Арнко Интер Этот прорыв в будущее должен состояться всего несколько месяцев спустя после того, как пожар в Сплинбере разорушил дотла. Но мы, которые все это время молча скользили глазами по строчкам, вздрогнули.